Глава 1. Утром в дверь начали колотить с такой силой, как будто забивали её гвоздями со мной внутри. Глянув на часы полвосьмого гады, выпрыгнула из тёплого деяльного убежища. «Аня, открывай скорее!» Это я услышала ещё на подлёте к двери с дополнением плач, крики и прочие элементы коллективной паники, которые начисто изничтожают первоначальную злость разбуженного. На площадке, где вчера были лыжники, стояла моя соседка Ира и с ней ещё какие-то люди. «Аня, пусти позвонить!» Умер Эмиль Сергеевич. Ира всхлипнула и заговорила быстрее. Из ее рассказа я поняла немного, а Ира всегда торопится в разговоре. Пока она звонила по моему телефону в скорую милицию похоронное бюро, я вышла на лестничную клетку и, пробравшись между соболезнующими спинами соседей, зашла в Ирину квартиру. Ее свекор Эмиль Сергеевич лежал на полу. Я споткнулась взглядом, они, естественно, прямые ноги в продранных на пальцах тапочках. «Сердце!» Сказал кто-то тихий за моей спиной. То, что Эмиль Сергеевич болеет уже не первый год, я знала. Он был хорошим дедушкой, не очень и старым, насколько я понимаю. На пенсию вышел года четыре назад. Очень любил читать и постоянно одалживал у меня книги. Я против обыкновения давала их охотно. Не люблю, когда до моих вещей дотрагиваются незнакомые руки. Эмиль Сергеевич был очень аккуратным и возвращал книжки неизменно завернутыми в литературку. Умерший старик выглядел подтянутым и даже красивым, не таким, каким был при жизни. Ира хлопнула дверью. «Ань, ты чего? У тебя ведь квартира открытая!» И снова увидев Эмилия Сергеевича. «Ой, что же теперь будет-то?» на переживания можно понять. Свёкор был единственной опорой для неё и её маленького сына. Жили на его пенсию, приработок, сути которого я не знала. «Ну ничего», — утерла слёзы Ира, — «зато умер легко». «За что за то?» — подумалось мне. Слух я произнесла, Ира, мне очень-очень жаль, я могу тебе как-то помочь. Ира сказала, что спасибо, нет, да и чем тут теперь поможешь? На выходе я всё же решила спросить у неё. Э, я понимаю, что это совсем не кстати, но ты не видела вчера ночью группу лыжников у нас на площадке? Ира молча покачала головой и снова ушла в своё горе, как глубокую нору. На похороны Эмилия Сергеевича я не попала, пришлось лететь в Москву. Речь шла о моей книжке, так что пропускать встречу не следовало. Летела в самолете над заснеженной землей и представляла, как его пускают в могилу на широкореченском кладбище. Рядом над гробией сына, Иринова мужа, которого убили на улице пьяные подростки. На снегу возле подъезда геловые веточки. А когда я вернулась через четыре дня, прокляв все и вся, потому что встреча была абсолютно дурацкой, роман в издательство брать не захотели, могли бы и по телефону собаке известить, Иры в соседней квартире уже не было. «Уехала к матери в Серов с мальчишкой вместе», — пояснила Надежда Георгиевна из 95-й. «Сказала, что квартиру эту будет сдавать. Не знаю, Вань, кто сюда жить придёт. И как только она не боится, там ведь и мебель оставила, и ковёр. Ковёр и мебель у Иры просто никакие. Но Надежда Георгиевна живёт ещё хуже, ей сравнивать не с чем. И холодно у Иры в квартире так же, как у меня. Но ведь у неё-то ещё и ребёнок». Я отвернулась от Надежды Георгиевны, чтобы открыть, наконец, свою дверь. Но старушка сказала, «Зайди-ка ко мне». Прямо с сумкой, но вежливая, зашла в обшарпанную 95 пятую. Жуткий стариковский запах вместе лекарства, старая кожа, обедная несытная пища, шерстяные носки, в которых ходили не один день. Губы у Надежды Георгиевны, тем не менее, накрашены. Протянула плотную папку, набитую бумагами, и два больших мятых конверта картонного цвета, прорванных по краю. Это Ирка тебе велела передать. Эмиль Сергеевич всё сидел с этими бумажками и говорил, что надо бы с Анной посоветоваться. Она ведь литератор. Но стеснялся. А теперь Ирка говорит, эти бумажки только выкинуть, а тебе вдруг сгодятся на что».